Нуба из Кардафана. И вот, наконец, я в самолете, оставляю все неприятности позади. Словно груз свалился с плеч. Начинался новый долгожданный отрезок жизни. Однако моими поступками двигало не просто желание снова увидеть эту восхитительную страну. Магически притягивала меня только определенная Африка, едва ли еще исследованная, таившая в себе секреты. Своеобразным стимулом для подобных настроений послужила фотография, несколько лет назад сделанная Джорджем Роджером для журнала «Штерн». На ней был запечатлен чернокожий атлет, сидевший на плечах другого. Тело туземца производило впечатление скульптуры Родена или Микеланджело. Впечатляющий снимок, с которым я никак не могла расстаться. Под ним лаконичная подпись «Нуба из Кардафана». Эти неизвестные Нуба не просто заинтересовали, они захватили меня, заставили действовать. Я присоединилась к Нансену экспедиции с одной тайной целью – непременно разыскать этих туземцев. Прошло немало времени, пока обнаружилось, что Кардафан – одна из провинций Судана, а горы Нуба находятся на юге страны. Но о племени Нуба с трудом можно было что-то узнать. Этнографы сообщили, что европейцы редко посещают их, не говоря уже о миссионерах. В Хартуме никто, даже Абу-Бакр, объездивший все провинции Судана, не мог ничего рассказать об этой загадочной народности. Впрочем, и в Хартумском турагентстве мне так толком и не объяснили, как добраться до гор Нуба. Пока я, обескураженная полным отсутствием информации, вынуждена была отказаться от желания быстро найти это племя. Может, уже больше не существует тех нуба, которых я разыскиваю? Может, я гоняюсь за фантомом?